Тюремщик вступил туда первым и разложил на столе кушанья, которые добрый комендант называл «лакомствами». После этого он удалился. Заключенный даже не пошевельнулся. Тогда Безмо сам вошел в камеру, попросил Арамиса подождать у двери. Прилат мог разглядеть молодого человека, скорее юношу лет 18, который, увидев входившего коменданта, бросился ничком на кровать с воплями «Матушка! Матушка!»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 Ах, господин комендант, воскликнул юноша, оставьте меня одного на целый год, кормите хлебом и водой. Но скажите, что через год меня отсюда выпустят. Скажите, что через год я снова увижусь с матушкой. Дружок мой, сказал Безмо, — вы же сами говорили, что ваша матушка очень бедна, что живете вы плохо, а здесь, смотрите, какие удобства. Да, она бедна, сударь. Тем более нужно возвратить ей кормильца. Помещение у нас плохое. — Ах, сударь, когда человек на свободе, ему всюду хорошо! И так как вы утверждаете, что кроме этого несчастного дистиха... Я сочинил его без всякого злого умысла, клянусь вам. Он мне пришел в голову, когда я читал Марциала. Ах, сударь, пусть накажут меня как угодно, пусть отсекут руку, которой я писал. Я буду работать другой, только верните меня к матушке. — Дитя мое, — продолжал Безмо, — вы знаете, что это от меня не зависит? Я могу только увеличить ваш паёк, дать стаканчик портвейну, сунуть пирожное. — Боже мой, боже мой! — застонал юноша, падая на землю и катаясь по полу. Рамис не мог больше выносить эту сцену и вышел в коридор. — Несчастный! — прошептал он. — Да, сударь, он очень несчастен. Но во всем виноваты родители, — сказал смотритель, стоявший около дверей камеры. «Как так?» «Конечно!» «Зачем они заставили его учить латынь?» «Забивать голову науками? Вредно!» «Я едва умею читать и писать, и вот в тюрьму не попал, как видите!» Арамис окинул взглядом этого человека, который считал, что быть тюремщиком не значит быть в тюрьме. Безмо тоже появился в коридоре, видя, что ни его утешение, ни вино не действуют. Он был расстроен. «А дверь-то, дверь!» — крикнул тюремщик. — Вы забыли запереть дверь! — И правда, — вздохнул Безмо, — вот, возьми ключи. — Я похлопочу за этого ребенка, — проговорил Арамис. — И если ваши хлопоты будут безуспешны, — сказал Безмо, — то просите, чтобы его, по крайней мере, перевели на десять ливров. Мы оба от этого выгодаем. Если и другой заключенный также зовет матушку. — Я не буду заходить к нему и произведу измерение снаружи. «Не бойтесь, господин архитектор», — успокоил тюремщик. «Он у нас смирный, как ягненок. И все молчит». «Ну, пойдемте», — нехотя согласился Арамис. «Ведь вы тюремный архитектор», — обратился к нему сторож. «Да». «Как же вы до сих пор не привыкли к таким сценам?» «Странно». Арамис увидел, что во избежание подозрений ему нужно призвать на помощь все свое самообладание. Безмо открыл камеру. «Останься здесь и подожди нас на лестнице», — приказал он тюремщику. Тот повиновался. Безмо прошел вперед и сам открыл вторую дверь. В камере, освещенной лучами солнца, проникавшими через решетчатое окно, находился красивый юноша, небольшого роста, с короткими волосами и небритый. Он сидел на табуретке, опершись локтем на кресло и прислонившись к нему. На кровати валялся его костюм из тонкого черного бархата. Сам он был в прекрасной батистовой рубашке. При звуке открываемой двери молодой человек небрежно повернул голову, но, узнав Безмо, встал и вежливо поклонился. Когда глаза его встретились с глазами Арамиса, стоявшего в тени, епископ побледнел и выронил шляпу, точно на него нашел столбняк. У Безмо, привыкшего к своему жильцу, не дрогнул ни один мускул. Он старательно, как усердный слуга, стал раскладывать на столе пирог и раков. Занятый этим, он не заметил волнения своего гостя. Окончив сервировку, комендант обратился к молодому узнику со словами «Вы сегодня очень хорошо выглядите». «Благодарю вас, сударь», — отвечал юноша. Услышав этот голос, Арамис едва удержался на ногах. Все еще мертвенно-бледный, он невольно сделал шаг вперед. Это движение не ускользнуло от внимания Безмо, несмотря на все его хлопоты. «Это архитектор, который пришел посмотреть, не дымит ли ваш камин», — сообщил Безмо. «Нет, он никогда не дымит, сударь». А «Вы говорили, господин архитектор, что нельзя быть счастливым в тюрьме», — сказал комендант, потирая руки.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 Низко поклонился заключенному. Они вышли. Безмо запер двери. «Ну как?» — спросил Безмо на лестнице. «Что вы скажете обо всем этом?» «Я открыл тайну, дорогой комендант», — отвечал Арамис. «Неужели? Что же это за тайна?» В доме этого юноши было совершено убийство. «Полноте! Да как же!» Лакей и кормилица умерли в один и тот же день. Очевидно, яд. ай яй ай! Что вы на это скажете? Что это похоже на правду. Неужели этот юноша убийца? Кто же говорит об этом? Как вы могли заподозрить несчастного ребенка в убийстве? Да-да, это нелепо. Преступление было совершено в доме, где он жил. Этого довольно... Может быть, он видел преступников, и теперь опасаются, как бы он не выдал их. Черт возьми, если бы я знал, что это было так, я удвоил бы надзор за ним. Да у него, кажется, нет никакого желания бежать. О, вы не знаете, что за народ эти арестанты! У него есть книги? Ни одной. Строжайше запрещено давать их ему. Строжайше? Запрещено самим Мазарине? это запрещение у вас? — Да, монсеньор. Хотите, я вам покажу его, когда мы вернемся домой? — Очень хочу. Я большой любитель автографов. За подлинность этого я ручаюсь. Там только одна помарка. — Помарка? Что же там зачеркнуто? — Цифра. — Цифра? — Да. Сначала было написано содержание в 50 ливров. — Значит, как принцам крови. Но вы понимаете, кардинал заметил свою ошибку. Он зачеркнул ноль и прибавил единицу перед пятеркой. Кстати, ну? Вы ничего мне не сказали о сходстве? Да по очень простой причине, дорогой Безмо. Никакого сходства нет. Ну вот еще. А если и есть, то только в вашем воображении. Если же оно существовало бы где-нибудь помимо него... то, мне кажется, вы хорошо бы сделали, никому не говоря о нем. — Вы правы. Король Людовик XIV, наверное, разгневался бы на вас, если бы вдруг узнал, что вы распространяете слух, будто какой-то его подданный имеет дерзость быть похожим на него. «Да — Да-да, вы правы, — заторопился перепуганный Безмо. — Но я говорил об этом только вам, а я всецело полагаюсь на вашу скромность, монсеньор. Будьте спокойны. Разговаривая таким образом, они вернулись в квартиру Безмо. Комендант вытащил из шкафа книгу, похожую на ту, что он уже показывал Арамису, но запертую на замок. Ключ от этого замка Безмо всегда держал при себе на отдельном кольце. Положив книгу на стол, он раскрыл ее на букве «М» и показал Арамису следующую запись в отделе примечаний. «Не давать ни одной книги. Белье самое тонкое». Костюмы изящные. Никаких прогулок, никаких смен тюремщиков, никаких сношений. Разрешаются музыкальные инструменты, всевозможные удобства и комфорт. Пятнадцать ливров на продовольствие. Господин де Безмо может требовать больше, если пятнадцать ливров окажется недостаточно. И впрямь, — сказал Безмо, — нужно будет потребовать прибавки. Арамис закрыл книгу. — Да, — подтвердил он, — это написано рукой Мазарини. Я узнаю его почерк. — А теперь, дорогой комендант, — продолжал он, — точно тема предшествующего разговора была исчерпана. — Перейдем, если вам угодно, к нашим маленьким расчетам. — Когда прикажете расплатиться с вами, назначьте сами срок. — Не нужно срока. Напишите мне простую расписку в получении 150 тысяч франков. С уплатой по предъявлении? Да. Но ведь вы понимаете, что я буду ждать до тех пор, пока вы сами не пожелаете заплатить мне. Я не беспокоюсь, — с улыбкой сказал Безмо, — но я уже выдал вам две расписки. Я сейчас разорву их. И Арамис, показав коменданту расписки, действительно разорвал их. Убежденный этим проявлением доверия, Безмо без колебаний подписал расписку на 150 тысяч франков, который он обязывался заплатить по первому требованию прилата. Арамис, смотревший через плечо коменданта, пока тот писал, спрятал расписку в карман, не читая, чем окончательно успокоил Безмо. — Теперь, — сказал Арамис, — вы не будете на меня сердиться, если я похищу вас какого-нибудь заключенного.